Третье. Будь готов к дороге длинной в жизнь. Перемены это единственное постоянное в мире. Истории людей, которые сразу нашли себя в любимом деле, вдохновляют. Но что делать, если жизнь вносит коррективы? Как быть, если в середине пути кажется, что дорога идёт куда-то не туда? Вноси коррективы. Жизнь ждать не будет. Карьера Александра Хаванова могла закончиться даже толком не начавшись. После неудачного отъезда в Северную Америку он вернулся в Россию и думал повесить коньки на гвоздь. Он пошёл учиться, играл в хоккей за студенческую команду по выходным. Хоккейную кафедру в институте вёл известнейший советский тренер Николай Семёнович Эпштейн. Хаванов учился у Эпштейна. Эпштейн дал ему шанс вернуться в спорт. Александр стал профессиональным хоккеистом, но особых надежд на него никто не возлагал. Когда ему было 27 лет, Сент-Луис выбрал его в 8-м раунде драфта под общим 232-м номером. Хаванов двумя руками схватился за этот шанс. Он приехал в Америку, прекрасно владея английским языком, сдал на отлично все тесты по физподготовке. Хаванов отыграл в НХЛ 5 сезонов, выступая за Блюз и Торонто, закончил карьеру в Швейцарии. В этой стране он за год выиграл с Давосом и Кубок Шпенглера и национальный чемпионат. Если план не работает, меняй план, а не цель. Здорово, когда у тебя есть чёткий план для достижения своих задач, но глупо надеяться на то, что всё пойдёт именно так, как ты и предполагаешь. Ставить всё на zero неблагоразумно. Всегда надо держать в голове план Б и уметь адаптироваться к изменившимся правилам игры. Системой управляет тот, кто проявляет наибольшую гибкость. Найти себя в жизни после завершения спортивной карьеры неразрешимая проблема для многих. В своё время Винни Джонсу приходилось подрабатывать на стройке и в буквальном смысле таскать кирпичи, чтобы заработать на жизнь и при этом не бросить карьеру профессионального футболиста. В дальнейшем, снискав себе славу жёсткого и неуступчивого полузащитника, Джонс столкнулся с другой проблемой трудоустройством после завершения карьеры. Деревья, которые твёрдо стоят на земле, проще сломать, в то же время бамбук и ива гнутся на ветру и не ломаются, говорил Брюс Ли. Категоричность признак ограниченности. Кирилл Корнилов учился в хоккее в одной группе с Никитой Кучеровым, выиграл кубок Харламова, но не сумел найти себя в профессиональном хоккее. Тем не менее, ему весьма быстро удалось переквалифицироваться в журналиста, а затем и в комментатора. Всего за несколько лет он стал одним из лучших на КХЛ ТВ. На молодёжном чемпионате мира 2019 года в канадском Ванкувере он работал экспертом Матч ТВ, а уже через год был главным голосом турнира в Чехии, работая в паре с тем самым Александром Хавановым. Корнилов не изменил своей мечте. Несмотря на все неудачи, он нашёл себя в хоккее, пусть и не совсем в том качестве, на которое рассчитывал в начале пути. Угрюмый образ Джонса не остался незамеченным в киноиндустрии. Бывший опорный полузащитник прославился на весь мир, сыграв в таких легендарных фильмах, как "Карты, деньги, два ствола", "Угнать за 60 секунд" и "Большой куш". Проявив гибкость, Джонс нашёл успешное применение своим качествам совершенно в другой индустрии и добился на новом поприще значительно больших успехов, чем на футбольном поле. Невозможно предусмотреть абсолютно все. Обстоятельства вокруг нас постоянно меняются, и ты должен быть к этому готов. Сегодня может работать то, что завтра безнадежно устареет, а новый день запросто может открыть перед тобой неведомые до этого горизонты. В 1977 году в Марокко в семье простого строителя родилась Наджат Ва-Лобелкасом. казалось бы, раз в её могла ждать успешная карьера в политике другого государства, когда в детстве она была простой пастушкой. Но когда ей было 5 лет, её семья переехала во Францию, а в 2014 году она стала министром образования страны. Твёрдый характер должен сочетаться с гибкостью разума. В 1886 году Дэвид Макконелл основал компанию Avon. Вот только продавал он вовсе не косметику, а книги. Он ходил от дома к дому и пытался предложить домохозяйкам литературу, но без особого успеха. Тогда он решил раздавать еще и пробники духов, что сразу нашло отклик у покупателей. МакКоннелл перевернул компанию с ног на голову и в итоге добился с ног шибательного успеха. Похожая история и у компании Колгейт, которую мы знаем как производителя зубной пасты. Однако изначально она занималась продажей мыла и свечек. Colgate был на рынке почти 70 лет, прежде чем выпустить свою первую зубную пасту, которую компания предлагала приобрести в стеклянной банке. Будь непоколебим в своих целях и гибок в методах. Михаил Черкасов и Ярослав Кузьмячев, как и Кирилл Корнилов, не сумели пробиться в профессиональный хоккей. Они открыли юмористический видеоблог Hockey Friends. И быстро пришли к ошеломительному успеху. Их скетчи смотрели десятки тысяч людей, в том числе и сами хоккеисты, которые давно ждали качественного продукта на тему своих будней. В одном из выпусков они провели полноценный день с молодёжной сборной России, включая тренировки под руководством Валерия Брагина. Ты только вдумайся. После окончания карьеры они не просто не закончили с хоккеем, а даже попали в сборную. Этот проект вывел их на невиданные до этого высоты и позволил заняться новым делом. Мир вокруг нас постоянно меняется, равно как и мы сами. Получая новую информацию, мы корректируем своё отношение к определённым вещам и переоцениваем даже самые ключевые позиции. Ты должен понять, что успех это не про законченный путь из точки А в точку Б. Это вектор, это направление, это образ мысли. Александр Тыжних начинал играть в хоккей в Челябинском тракторе, после чего попал в ЦСКА. Дальше была сборная Советского Союза, с которой Саша завоевал два золота молодёжного чемпионата мира. А ещё он играл в легендарной команде, которая в 1981 году выиграла Кубок Канады, причём это произошло на родине хоккея. Это уникальный случай в истории российского спорта. Достойная карьера, что и говорить. Но что делать дальше? Поиграв немного на четвертом десятке лет в системе Эдмонтона, клубе Кейп Бреттон-Ойлерс, Ахейл, Тыжных начал организовывать хоккейные лагеря, и к нему привозили маленького Сидни Кросби. А потом он стал скаутом, найдя в жизни новую стезю. С утра до вечера просматривает детей, помогая им в хоккее, постоянно за них переживает, подсказывает. Находит юных игроков, которые потом становятся настоящими звездами. Сейчас Александр Тыжних стал одним из важнейших сотрудников нашего агентства. Жизнь подобна гимнастике: без гибкости в ней никуда. Упрямство необходимо, чтобы не отказаться от дела в самом начале, но нет никакого смысла раз за разом биться головой об стену и каждый раз надеяться, что всё изменится. Это чистое воды безумие. Без должной гибкости ты просто расшибёшь себе лоб. В начале 21 века Владелец Чикаго Блэк Хокс Билл Вирц отказывался транслировать домашние матчи Ястребов по телевидению. Будучи человеком старой закалки, он не понимал, зачем ему предоставлять людям возможность смотреть игры у себя дома, если в его интересах продать им билеты на арену. Обстановка в клубе была гнетущей, и результаты на льду удручающими. Когда же управлением Чикаго занялся его сын Рокки, он показал лучшую осведомлённость в обустройстве современного мира. При нём Black Hawks выиграли 3 кубка за 6 лет и стали едва ли не самой успешной командой эпохи по долка зарплат. Способность к переменам определяет уровень интеллекта, говорил Альберт Эйнштейн. Вера Вонк в своё время не смогла попасть в олимпийскую сборную США по фигурному катанию. Потом она стала одним из редакторов в журнале Vogue, но её кандидатуру на пост главного редактора забраковали. Тогда Вонг в 40 лет стала дизайнером свадебных платьев и сегодня ведущий дизайнер в этой отрасли. Никогда не отчаивайся. Одно поражение не ставит крест на всей твоей жизни. Пока ты готов вставать после падения и идти дальше, во что бы то ни стало, у тебя всегда есть шанс. Любую проблему можно решить разными способами. Твёрдость характера не позволит тебе отступиться, но именно гибкость ума поможет решить задачу. Перестань биться головой об стену. Возьми в руки дрель или молоток. А лучше присмотрись. Может быть, эту стену реально обойти? Без гибкости очень просто разочароваться в жизни. Путь к счастью и успеху вовсе не прямой. Это лабиринт, где гибкость твой проводник. Цитата великих. Молниеносно выполненный план сегодня в 1000 раз лучше идеального плана на завтра. Джордж Паттон.